19 -е. Черный каньон Прошло три недели после визита Гримма Внешняя жизнь вернулась в привычное русло. Но внутри Сергея грыз червь. Слова охотника, это не конец, висели в воздухе, как запах грозы. Он знал, что грим не отступит. Такой человек не смирится с поражением. Он будет копать, искать новые улики подкупать людей. И однажды вернется с законным ордером или с пулей из темноты. Угроза висела над Клэр, над их будущим, над всем, что Сергей создал. На следующий день Луис, вернувшийся с дальней охоты, привез тревожную весть. В черном каньоне к юго-западу он наткнулся на следы. Двое всадников преследовали одного пешего. По следам, один из всадников был крупным, на тяжелом коне. Грим. Другое легче. эйп. Пеший шел неуверенно, спотыкался, возможно, раненый или измученный. Еще Луис нашел клочок грязной ткани, похожей на тюремную робу. «Гризли», — хрипло сказал Сергей, когда Луис показал находку. «Они везли его в тюрьму после провала». Но что-то пошло не так. Он сбежал? Или они решили избавиться от ненадежного свидетеля? Луис кивнул. Следы ведут вглубь каньона. Там лабиринт, много пещер. Идеальное место, чтобы кого-то потерять. Навсегда. Сергей сидел у камина, глядя на пламя. В его душе шла война. Гризли был отбросом, предателем, который чуть не погубил его. Часть кричала «Пусть сдохнет, это справедливость!» Другая часть, та, что стала Джеком Смитом, знала «Если грим убивает Гризли, он делает это не только из мести. Он уничтожает последнюю ниточку, связывающую его, Сергея, с прошлым. А потом с чистой совестью возьмется за него». Без Гризли, как живого доказательства своей ошибки, Грим станет еще опаснее. Он будет одержим. Но была и третья причина, самая важная. Если он позволит убийству свершиться, даже косвенно, он станет соучастником. Он переступит черту, которую провел для себя. Он станет ближе к тому Джеку, которым был когда-то, к бандиту. Я должен поехать. Тихо сказал он Клэр. Она посмотрела на него, и в ее глазах уже не было ужаса. Было понимание. Чтобы спасти его? Чтобы остановить их окончательно, пока они не пришли за нами. Сергей взял ее руки. Я не буду убивать просто так, только если придется защищаться. Но я должен положить этому конец. Раз и навсегда. Он взял с собой Луиса и молодого проверенного ковбоя с ранчо Клейтона по имени Джесс. Они выехали на рассвете. Черный каньон оправдывал название. Мрачные базальтовые стены, узкие проходы, вечный полумрак на дне. Идеальное место для засады или для того, чтобы бесследно исчезнуть. Луис вел их как призрак. Они нашли место, где, судя по следам, произошла короткая схватка. Сломанный куст, пятно крови на камне. Потом следы разделились. Два конных ушли в сторону, один пеший спотыкаясь в другую, в сторону отвесной скалы. Они упустили его, а потом загнали в тупик, прошептал Луис, и пошли окружать сверху. Сергей оставил Джесса с лошадьми в укрытии, а сам с Луисом начал карабкаться по обходной тропе. Сверху открылся вид на маленькую, замкнутую площадку у подножья скалы. На ней, прислонившись к камню, сидел Гризли. Он был бледен, как смерть. Одна рука прижимала окровавленный бок. Перед ним, в десяти шагах, стоял Йохан Грим, Эйп находился выше, на уступе, контролируя местность со своей винтовкой. «Жалко тратить на тебя пулю, мусор», — раздался спокойный ледяной голос Грима. «Но ты стоил мне репутации денег, а за это платят». «Я же сказал, не уверен», — хрипло выкрикнул Гризли, и в его голосе был животный страх. «Оставьте меня! Я уйду! Вы больше никогда не увидите меня!» «Именно так. Сказал Грим и медленно вытащил один из своих кольтов. Сергей действовал на инстинктах. Он не мог выстрелить в грима, Эйп тут же снял бы его. Он прицелился не в человека, а в небольшой, но неустойчивый каменный выступ прямо над тем местом, где стоял Грим. Выстрел из карабина грохнул, как выстрел из пушки в замкнутом пространстве каньона. Камень, пораженный пулей, дрогнул и с глухим стоном обрушился вниз. Грим с рефлексами кошки отпрыгнул, но камень задел его, сбив с ног и выбив кольт из руки. В тот же миг сверху с противоположного склона раздался выстрел Луиса. Он не целился в Эйба, но пуля чиркнула по камню рядом с ним, заставив охотника на мгновение пригнуться. Этого мгновения хватило Сергею. Он скатился вниз на площадку, приземлившись между оглушенным гримом и раненым гризли, и навел карабин на немца. «Все кончено, грим, брось оружие!» Грим, сидя на земле, с безумной яростью в глазах потянулся за вторым кольтом. Но Сергей был быстрее. Он не выстрелил. Он шагнул вперед и ударил прикладом карабина по руке грима. Кость хрустнула. Кольт отлетел в сторону. В этот момент Эйп, оправившись, снова прицелился, но его винтовка была направлена не на Сергея, а на Гризли. Его лицо было непроницаемым. Йоха, отходим!» — крикнул он, не стоит! Убей его! заорал Грим, сжимая сломанную руку. Убей их обоих! Эйп медленно покачал головой. Нет, смотри! Он кивнул в сторону скал, где появились силуэты Луиса и Джесса с винтовками наготове. «Игра проиграна, мы уходим!» Он начал спускаться, держа Грима на прицеле. Это был не блеф. Эйп видел ситуацию ясно. Они в ловушке, противник имеет преимущество в позиции и, кажется, не намерен убивать. Грим, скрипя зубами от боли и ярости, понял это тоже. Он встал, бросив на Сергея взгляд, полный такой ненависти, что, казалось, воздух вдруг закипел. «Это не конец, Смит. Я найду тебя. Я сожгу твой дом. Я убью твою жену!» Эти слова переполнили чашу. Хладнокровие, которое Сергей сохранял до сих пор, испарилось. Угроза Клэр была красной чертой. «Нет, грим. Сказал он тихо, но так, чтобы было слышно каждое слово. Это конец. Ты сделал свой выбор, теперь я сделаю свой. Он поднял карабин не для того, чтобы убить. Он выстрелил в землю у ног Грима, затем быстро перезарядил и выстрелил в скалу над его головой, вызвав небольшой камнепад. Грим и Эйп отпрыгнули, укрываясь за выступ. Сергей же подбежал к краю площадки, где узкая тропа вела в глубь каньона. К известному ему со слов Луиса обрыву и старый, полуразрушенный не старателей. «Луис!» — крикнул он. «Гони их сюда!» Луис и Джесс, поняв его замысел, начали обстреливать позиции Грима и Эйба, не давая им вернуться обратно. Охотникам оставался только один путь — вниз, по тропе куда направлял их Сергей. Это была жестокая игра. Сергей, двигаясь по известным ему скрытым тропкам, загонял их все глубже в лабиринт, к старой штольне. Он не стрелял, чтобы убить. Он стрелял, чтобы направлять, как пастух загнанных волков. Он использовал динамит, который взял на всякий случай. Крошечные заряды, чтобы обрушить проходы позади них, отрезая путь к отступлению. В конце концов, они оказались у входа в штольню. Темное зияющее отверстие, в скале из которого пахло сыростью и смертью. Грим, бледный от потери крови и бешенства, все понял. «Ты... ты хочешь заживо нас похоронить?» «Я хочу, чтобы вы исчезли», — сказал Сергей. Его голос был пустым. «Вы — болезнь. Я ее выжигаю». Эйп посмотрел на него, потом на Грима, потом в темную пасть штольни. Он видел в глазах Сергея не жажду убийства, а холодную необходимость, решимость человека, защищающего свое гнездо. Йохан, сказал он, идем. Нет! Закричал Грим, я убью его. Но Эйп, сильный и решительный, схватил его за ворот и почти втолкнул в темноту штольни. Сам он бросил последний взгляд на Сергея, взгляд, в котором было что-то вроде уважения, смешанного с фатализмом, и шагнул вслед за своим нанимателем. Сергей ждал, пока звуки их шагов не затихли в глубине. Потом, с тяжелым сердцем, он заложил последний, более мощный заряд динамита у самого входа в штольню в естественной узости. Взрыв с грохотом обрушил вход, завалив его тоннами камня. Не навечно, сильные и умные люди могли бы рано или поздно выбраться, но на долгие-долгие месяцы. И учитывая, что штольня была тупиковой и без воды, шансов у них почти не было. Он вернулся на площадку к гризли. Тот смотрел на него глазами полными ужаса и непонимания. «Ты... ты их похоронил!» «Я их устранил», — устало сказал Сергей. «Как угрозу. Встать можешь?» Он помог подняться Гризли, перевязал ему рану. Пуля прошла на вылет, повредив мышцы, но не задев жизненно важных органов. Дал воды. «Зачем?» — прохрипел Гризли. «Я же тебя...» «Потому что ты человек. Потому что я не убийца». И потому, что теперь ты будешь жить с тем, что должен мне жизнь. Если я когда-нибудь услышу, что ты открыл рот про меня или про это место... Сергей не договорил. Он не стал угрожать. Он просто посмотрел, и этого было достаточно. Они вывели гризли из каньона и посадили на одну из лошадей. Сергей отвез его к дальнему переселенческому тракту. Сунул в руки немного денег и еды. Исчезни. «Найди работу или сгинь, мне все равно, но больше я тебя не увижу. Понял?» Гризли все еще бледный, молча кивнул и, не оглядываясь, поехал на запад. Прочь от долины, прочь от прошлого. На обратном пути Луис спросил. «Не боишься, что он расскажет?» «Кому?» — Сергей покачал головой. «Он трус, и он знает, что если Грим и Эйб выбрались бы...» Они нашли бы его первым делом. А про меня? Он теперь боится меня больше, чем тюрьмы. Это лучшая гарантия молчания. Он вернулся домой глубокой ночью. Клэр ждала его, сидя у потухшего камина. Он рассказал ей все. Про спасение Гризли, про то, что сделал с Гримом и Эйбом. Он ждал осуждения, ужаса. Но она подошла, обняла его и прижала голову к его груди. Я знала, что ты сделаешь то, что должен. Не то, что легко, а то, что правильно для нас обоих. Сергей стоял, обняв Клэр, и смотрел в темное окно, за которым спала их долина. Тень прошлого была не просто отогнана. Она была похоронена в черных базальтовых недрах каньона ценой еще одного камня на его совести. Но этот камень он нес не как убийца, а как защитник как мужчина, который выбрал свою семью и свой дом в мире, где за спокойствие иногда приходится платить самой темной ценой. На следующий день он вышел к своей мастерской. Воздух был чистый и свеж, никто не следил за ним из-под дуба. Сергей взял в руки молот и заготовку. Звон металла по наковальне звучал особенно ясно. Он ковал не просто скобу. Он ковал свое будущее, свободное, и на этот раз навсегда».